Глава 13. Он поплотнее прикрыл двери и повернулся к супруге. «Адлейда, разговор есть, когда начнем, сейчас или завтра?» Она не ответила, демонстративно улеглась на тесные палате, зарылась в шкуры, повернулась в тени. «Не желаешь ли чего обсуждать, милая? Что ж…» Он не возражает, он готов подождать, пускай девчонок успокоится, выспится, поостынет малость, а утро оно вечера мудренее. На следующий день разговор состоялся, серьезный разговор, с утра пораньше. Начала его сама княжна. Бурцев проснулся от немилосердной тряски. «Увези меня отсюда, Вацлав!» – требовала адлейда «Слышишь? Немедленно увези!» «В чем дело?» – рука метнулась к мечу. «Что стряслось? Об их вчерашней прогулке стало известно?» «Какой-то прусский гаденыш приходил!» – быстро-быстро заговорила Адлоида. «Мальчишка лет десяти!» То ли отрок, то ли слуга чей-то. Разносил под обам кобыльям молоко. Ну, кислятину, что пьют татары и прусы И нам тоже миску притащил. А в миске вместе с молоком кровь плескалась. Я сразу смекнула. Это ж то самое пойло, над которым колдовали ночью и дела поклонники на своих бесовских молениях. Ну что за беда? Поблагодарила бы, но слила где-нибудь тайком, раз так брызгаешь Благодарить за сатанинское зелье? «Да в своем ли ты уме, Вацлу?» «Послушай, Атлаида». Слушать она его, однако, не хотела. «А вдруг и на перу глянды нас пытались опоить таким же колдовским зельем?» Бурцев пожал плечами. «Могли, вообще-то, только вряд ли со злым умыслом. Исключительно из уважения к дорогим гостям. Но вообще-то, насколько он помнил, крови в пиршистенном кумысе не было». «Тебя, вон, я смотрю, точно, опоили!» Нистовала княжна. «Значит, с чего же ты так ласков к прусским язычникам, а?» «Ласков? Отнюдь. Просто корректен и толерантен». «Что? Вацлав? Это уже заговариваться начал». «Ладно, не бери в голову. Скажи лучше, что сделал с этим кровяным кумысом?» «Да просто выплеснула гадость в рожу прусскому выродку и вышвырнула дьяволенка за дверь. Не пить же мне языческое пойло». Блурцев тяжело вздохнул. «Ох, напрасно ты так!» «Разве княжин не учит соблюдать хотя бы элементарные нормы приличия, особенно в гостях? Давно бы пора поговорить с тобой на эту тему». И вот тут княжна взбеленилась по-настоящему. «Ты, фаслов меня не покупал, как эти язычники-прусы покупают себе жен, поэтому не смей меня получать Слава богу, до сих пор мне своего ума хватало». «Милая, я только рад за тебя, если это так, хотя сдается мне». «Что?» – взвизгнула Адлаида. «На что это ты намекаешь? Нелюбая тебе стало больше, да?» «Да Люба, Люба, успокойся!» – пахнул рукой Бурцев. «Дело в другом». «Точно в другом!» – прошепила полячка. «А знаешь, в чем, Вацлав? В том, что ты мне не люб Сказала, как отрезво как кувалды по башке. Бурцев опешил. Раньше у них до такого как-то не доходило. «Что?» «Да, да, да! Если хочешь знать, давно ты уже мне не люб Ты противен мне, Вацлав, противен!» Пан Освальд и тот, милее моему сердце. Он хотя бы настоящий рыцарь, при каком-никаком замке, и он знает, как следует вести себя со знатными дамами. Да что там, Освальд, я уже начинаю жалеть, что не стала женой Казимира. Врала, конечно, по глазам видно, что врала. Когда я была пленницей Куявского князя, он держал себя со мной более почтительно и достойно, чем ты сейчас. Да, она врала, но умело накручивала себя своим враньем. Его, между прочим, тоже накручивало, ведь есть предел любому терпению. У Казимира целое княжество было, и замки, и именья, и сделал поклонниками пьющую кровь черных козлов, Казимир Куявский не путался. Хочешь сказать? Я, Вацлав, хочу сказать, что лучше мне быть Куявской-Тевтонской шлюшкой, чем твоей женой. Врала, врала же, наверное, даже в запале не верила собственной ночам но кричала ему в лицо обидная, так, будто верила. Рука поднялась сама. Удар вышел не сильный. В последний момент Бурцев все же удержался от соблазма вмазать в всей дури от души, по пруски Ударил так слегка, любя, однако, конечно, повалилась с ног. Тишина. Как все же хорошо, когда тихо. Бурцев вздохнул. До сих пор он супругу не бил. Но, видимо, надо когда-то начинать, раз такое дело. Адлейда медленно-медленно поднялась с грязного пола, изумленная и злая. Лицо княжны побледнело и пошло пятнами, губы дрожали от едва сдерживаемого гнева. «Бить меня?» Она держалась за ухо, растерянно хлопала глазами. «Ты смеешь поднимать руку на дочь Лишко Белого, вонючая выскочка, мужелан, нацепивший рыцарские шпоры, но не обретший рыцарской чести? Да я, я тебя презираю!» И знаешь что, Вацлав? Все было как раньше, как в день их первого знакомства. Глуши селезейского леса, только злее. Теперь от ненависти грязьего очага полячки, казалось, вот-вот расплавится кольчужные звенья на его груди. Знаешь что, знаешь, задыхалась она. вурцев устало вздохнул. Ну чего ты хочешь, Адлаида? Чего ждешь от мужа, которого не любишь? Она фыркнула. Или мы немедленно уезжаем отсюда, Вацлав. Или, или... Какова была альтернатива, Бурцев так и не услышал. Хлопнула дверь. На пороге стоял дядька Адам, хмурый и нередимый, как обычно. Но какая нелегкая его принесла, так не вовремя. И почему пруссы не приучены стучать, прежде чем войти? «Послушай», – начал Бурцев, – «с пасаненком ваше недоразумение вышло. Мы извиняемся, давай об этом чуть попозже, ладно?» Дядька Адам махнул рукой. «Это наша вина. Надо было толково объяснить парню» кому предлагать освещенное молоко, а кому не стоит. Я сейчас тебе по-другому делу, Вацлав, по срочному и неотложному». «Говори!» – вмиг подобрался Бурсов. «Дядька Адам – основательный мужик, срочным и неотложным делом пустяки называть не станет». «Дозоры, наблюдавшие за Наревским замком, заприметили шевеление у тевтонов Немцы снимают со стен знамена и, похоже, готовятся к походу Не желаешь сам поговорить с засорными?» Немцы готовятся к походу, это серьезно, это значит, что скоро замок опустеет, и крестоносцам трудно будет перекрыть все пути. Может быть уйти в Литву, а оттуда на Русь было бы неплохо, совсем неплохо, и в первую очередь для Адлоиды, который так не терпится сменить обстановку. Сейчас, дядька Адам, иду. Он шагнул к двери. «Идешь?» – взвилась полячка. «Вот как!» «Сначала распускаешь руки, а потом бросаешь жену и бежит к своим разлюбезным прусам, что не терпится гореть с ними в гиене огненной, а не боишься, что я тоже вот так же убегу?» «Замолчи!» – рявкнул он, не сдержавшись. «Я скоро вернусь». Она не ответила, лишь разверенной волчицей поручала что-то нечленораздельное и хлопнула о пол очередную миску.